Глава одиннадцатая Аматей, очнувшись, поморщился от головной боли. Сев, он провел рукой по затылку и, увидев ладонь в крови, замер. Воспоминания о случившемся нахлынули мгновенно. Резко вскочив, он стал оглядываться по сторонам и, не увидев девушки, невольно закричал. «Лана! Лана!» Его крик эхом разлетелся по пустому коридору. Ярость охватила Нага, лишая разума. Через секунду он превратился в разъяренного грозного змея, крушившего все вокруг себя своим мощным толстым хвостом. Дверь ресторана распахнулась, и сначала выбежала охрана заведения, а затем и люди Аматея. Господин, один из Нагов, приблизился к нему. Лану похитили. Кто? Не знаю, но догадываюсь. А Мате с ненавистью посмотрел на многочисленных охранников. «Сейчас, здесь, похитили мою Эйру. Вы ответите за это». Он ударил хвостом по стене, и по ней поползли трещины. «Все пожалеете». Охрана центра невольно шарахнулась в сторону. Посетители ресторана испуганно закричали. Началась паника. «Кто помог ему? Кто?» — жестко произнес Аматей, пристально разглядывая побледневший стражи. Не услышав ответа, Нах, как лента, ринулся вперед. Он почти не контролировал себя, и вся его мстительная змеиная сущность требовала одного — крови. Внезапно на его пути возникло препятствие. Не разбирая, кто стоит перед ним, Нахв nah, взмахом когтистой руки вцепился в живую плоть и тут же услышал шепот, наполненный мольбой. «Господин, успокойтесь, мы обязательно найдем девушку, успокойтесь!» Словно сквозь толщу воды доносился до него этот голос, который казался знакомым. «Мы тратим время, мой господин, надо искать Лану». При имени Эры Аматей замер тряхнув головой словно смахивая паутину он уставился перед собой понимая что преграды на пути встал член его команды вытащив когти из его груди нах посмотрел на охрану центра и прошипел кто у вас тут главный один из мужчин осторожно выдвинулся вперед и отчетливо произнес Я но хочу заверить что никто из моих людей к случившемуся «Отношения не имеет!» «Почему в коридоре нет освещения?» – прошепел Аматей. Выясню. Тут же послышалось заверение. Ты, Нах, указал на одного из своих людей. Иди с ним и лично просмотри камеры. Я хочу знать, кто посмел на меня напасть. А еще мне нужны официальные доказательства». «Конечно», – раздалось в ответ, – Все остальные на космодром. Необходимо остановить странника. Команда Нагов в своей истинной сущности рванула вперед, опережая своего господина. Амате резко обвел гостей ресторана пристальным взглядом, от которого многие отшатнулись, и последовал за своими людьми. До взлетного поля он добрался весьма быстро, но, чтобы выяснить у сотрудников космодрома, сколько в данный момент на планете находится кораблей пустынных странников и в каких секторах потребовалось время когда Аматей почувствовал лану было уже слишком поздно корабль странников взмыл вверх осознав свой промах нах взревел дождавшись своего человека из торгового центра который принес запись с видеокамер нах отдал приказ взлетаем Все происходило очень быстро, и как только главный вход был герметично закрыт, корабль зашел на старт. Наг занял место в кресле капитана и по громкой связи приказал. «Нужна максимальная скорость». «Да, командор», — послышалось в ответ. Сейчас Аматей стремился вперед, желая только одного — догнать корабль странника. Лана все дальше удалялась от него, Нах видел на радарах летательный аппарат, но догнать его никак не получалось, потому что тот шел на ультраскорости. «Он скоро сделает гиперпрыжок», сказал кто-то из команды, участвующей в управлении полетом. «Арива, просчитай всевозможные варианты», приказал Амате, а потом осекся, осознав, что помощницу оставил на планете, как Еревсана которого отправил на закупку деталей. Выругавшись и понимая, что может упустить драгоценное время, если за ними вернется, он приказал. «Свяжитесь с нашими, сообщите о случившемся». «Есть!» — раздалось в ответ. А Матей чуть прищурился, бросил взгляд на радар и, прикинув, через какое время корабль-странника может уйти в гиперпрыжок, связался с Кираном. Тот ответил не сразу. Приветствую! Мне нужна помощь, выдохнул Аматей. Помощь рода! В то же мгновение сын Алевтины и Майсара собрался и безэмоционально уточнил. Что случилось? Пустынный странник похитил мою эру. Он двигается по координатам пи-20663. Что? Киран почти вплотную нагнулся к монитору. Что ты сказал, Аматей? Я встретил Эйру. Она с земли. Ее похитили. И мне нужна помощь. Ну и бурная у тебя жизнь, племянничек, однако, — хмыкнул Керан. Я подниму личный флот семьи, но потребуется время. Боюсь, мы можем опоздать. Надо действовать на опережение. Что ты предлагаешь? Рвано выдохнул Аматей. Да, думаю, система Гриф давно живет спокойно. Пора встряхнуть их. «Что скажешь?» «Отличная идея!» Нах плотоядно улыбнулся. Лана, запертая в каюте, маялась от безделья и обдумывала, что делать дальше. Тот факт, что Аматей ее ищет, грел душу и придавал сил. Но в данной ситуации она понимала, что может рассчитывать только на саму себя. У нее были деньги Синая, а значит, можно попытаться сбежать. Но для этого корабль должен приземлиться хоть на какую-нибудь цивилизованную планету. Как заставить пустынного странника сделать это?» Лана подошла к иллюминатору и, уткнувшись лбом в обшивку стены, прильнула к толстому стеклу. «Может притвориться больной? А если здесь тоже есть медицинская капсула? Надо что-то придумать. Но что?» Посмотрев на свою одежду, девушка прищурилась. План моментально выстрелился в голове. Она решила, что ее похититель клюнет на хитрость. Но, по крайней мере, ей этого очень хотелось. Когда пустынный странник открыл дверь каюты, Лана сидела на диване с безразличным видом, смотря в одну точку. «Может, ты проголодалась?» — мужчина сел в кресло напротив. Он пытался наладить с ней контакт и для этого говорил спокойно и тихо. Девушка сделала вид, что не слышит его. Через некоторое время наш корабль совершит гиперпрыжок, и до системы, где расположена моя планета, останется всего ничего. Скоро мы будем дома. Ответом ему снова было молчание. — Ты решила игнорировать меня? Эмит откинулся на спинку кресла. В его голосе прозвучала насмешка, но и на нее Лана никак не отреагировала. Мужчина занервничал. Он ожидал истерики, слез, ругательств и абсолютное равнодушие. сначала его даже насторожило. А теперь действительно испугало. «Ладно, давай поговорим», — мягко произнес он. «Я не обижу тебя». Мужчина осторожно коснулся женской ладони. Вырвав руку, девушка пристально посмотрела на него и горько усмехнулась. «Правда? Я действительно могу верить? Тебе?» «Кто посмел меня украсть среди бела дня? Кто насильно притащил на свой корабль и удерживает силы?» «Да, я тебя украл», — Эмит кивнул. «Но это была крайняя мера. Я хотел честно купить, но Синай меня обманул». «А ты моего мнения спросил?» Лана криво улыбнулась. «Или оно не учитывается?» Я буду любить тебя, защищать, дам дом, свое покровительство и статус замужней женщины. С нагом ты была бы рабыней, всегда рабыней. Я же предлагаю тебе свободную жизнь и быть моей супругой. А еще чьей? Девушка пристально посмотрела на него. Что ты не расскажешь мне, что у вас принято женщинами делиться, что жена — это только формальность, а на самом деле... Это инкубатор для вынашивания детей. Эмит при ее словах поморщился и нахмурился. Алана продолжала сыпать обвинениями. Именно этим ты меня решил осчастливить, да? Знаешь, мне такая жизнь не нужна. Верни меня сейчас же, Аматею. Уж лучше быть рабыней пожизненно, чем оказаться запертой на планете и обслуживать посторонних мужчин. Мужчина вздохнул. Все не совсем так, как кажется. А как? Девушка невольно повысила голос. Некоторое время он молчал, а потом стал рассказывать. Система наших планет расположена не в очень удачном месте. Два светила создают невыносимую жару на поверхности. Большая часть планет представляет собой бескрайние пустыни. Чтобы выжить, нам пришлось построить города под землей. И да, во многих кланах принято много мужества, но лишь потому, что когда в семье много мужчин, легче заработать, а значит легче выжить. Но никто женщин не принуждает к этому. Как это? Неужели кто-то может добровольно согласиться на подобное? Лана качнула головой. Понимаешь, многие братья специально копят денег, потом покупают молодую сильную рабыню, которая может родить несколько детей. Женщина входит в дом женой. Ее любят, заботятся, дарят подарки и другое. Многие рабыни с радостью соглашаются на такую семью. Но я не согласна. Так тебе никто и не предлагает. Я единственный наследник своей семьи. И очень богат. Моя женщина будет принадлежать только мне. Лана, я хочу, чтобы ты стала моей женой. Подожди. Девушка пересела поудобнее. — А смущают, смущает, что я тебя совершенно не знаю? Что ты мне ни капельки не нравишься? Что замуж я не хочу? — С нагом ты осталась бы рабыней, а я тебе дам свободу. Эмит чуть улыбнулся. — Разве не этого ты желаешь? — Так я уже не рабыня. — Как это? А ты снял с меня рабские оковы. — Хм хмыкнул пустынный странник. «Он бы все равно никогда не отпустил. Сначала бы ублажал его, а потом тебя бы продали». «А ты отпустишь меня?» Эмит молчал. Но было и так все понятно. Одна клетка просто сменилась на другую. «Раз ты богат, то почему бы не купить красивую девушку и осчастливить ту, которая с радостью станет твоей женой?» «Зачем тебе я?» Ты особенная. Я никогда таких, как ты, не встречал. Моя истинная сущность тянется к тебе с немыслимой силой. Эти странные эмоции не поддаются никакому объяснению. Но я точно знаю, что ты сможешь мне родить много детей. Лана, какой ты расы? А какое это имеет значение? Девушка пожала плечами. Я человек. Человек? Никогда не слышала. Мужчина качнул головой. «С какой ты планеты?» Услышав этот вопрос, Лана замерла. Перед глазами пронесли жуткие дни плена на корабле пиратов. Вспомнился тот страх, что ей пришлось пережить, и к ней пришло осознание, что о земле больше никто не должен знать. Хватит коматов, которые безнаказанно похищают людей, и нагов тоже ищущих ее родную планету. «Почему ты молчишь? Не знаешь?» «Не помню», — соврала Лана. «Как это?» — в мужском голосе промелькнуло удивление. «Меня украли коматы. При похищении меня ранили. Была серьезная травма головы. Я ничего не помню о своем прошлом. Надо показать тебе, доктору, необходимо провести обследование». «Со мной все в порядке», — уверенно повторила Лана, продолжая лгать. «Меня несколько раз осматривали врачи, и все пришли к единому мнению, что я все вспомню, как только буду к этому готова. Амнезия в данном случае — защитная реакция организма. Да и сейчас речь идет не о моем здоровье. Я не люблю тебя и замуж не хочу. Да ты вообще для меня незнакомый посторонний мужчина. Ты скоро изменишь свое мнение, послышалась в ответ. Не уверена в этом? Зато я уверен. Эмит улыбнулся. Что скажешь насчет того, чтобы перекусить? У меня вопрос. Лана вздохнула. Я не могу ходить в одной и той же одежде. К сожалению, до тех пор, пока мы не достигнем моей системы планет, тебе придется пользоваться формой команды. Он встал и шагнул к шкафу встроенному в стену. Открыв дверь, он показал на стопку темно-синей одежды. Это временно. Да уж, девушка вздохнула. Мне нужно белье, косметические средства, расческа и многое другое. Как только достигнем системы, обещаю, мы приобретем все необходимое и даже больше. Ну а пока придется немного потерпеть. Так как насчет перекусить? «Не хочу!» — расстроенно качнула головой Лана. Ее такой идеальный план побега провалился, даже не начавшись. Она прекрасно понимала, что сбежать с движущегося корабля ей вряд ли удастся. Но и роль пледницы на закрытой планете пугала. И все-таки Эмит поднялся. «Ты не можешь быть голодной. Это вредно для здоровья». «Поем позже, лишь бы отвязаться», — ответила девушка. «Тогда идем, покажу тебе, как действует доставка». Мужчина шагнул к стене и открыл потайное отверстие, за которым оказалось приспособление, внешне напоминающее микроволновку. Только вместо стекла на дверце располагались многочисленные разноцветные кнопки. Некоторые из них были с цифрами. Если хочешь холодный напиток, нажимаешь на синюю кнопку. Эмит прикоснулся к небольшому кругляшку, И тут же послышался механический голос. «Сок, вода, чай, вино. Это искусственный интеллект корабля. Ты выбираешь то, что тебе нравится, и нажимаешь кнопку. Допустим, сок первый, вода вторая», — пояснил мужчина. Послышался тихий шум, было понятно, что внутри что-то движется. А потом раздался пищащий звуковой сигнал. Когда Эммет открыл дверцу, Лана увидела пустой прозрачный стакан и небольшую бутылочку с оранжево-красным напитком. «Удобно!» — невольно восхищенно произнесла девушка. «Красная кнопка — горячие напитки, зеленая кнопка — блюдо на завтрак, фиолетовый обед, черная ужин. Понятно?» «Да. А кто готовит?» «К сожалению, повара на этом корабле нет. Это торговое судно» поэтому блюда из специальных сухих продуктов. Но все очень вкусное. В мужском голосе слышались извиняющиеся нотки. Мне жаль, что я не могу тебе предоставить лучшие условия, но я не знал, что все сложится так. Разве ты приехал на планету не за женой? Да, я приехал, чтобы купить понравившуюся мне девушку и планировал затем приобрести билеты на туристический корабль, чтобы спокойно провести время вдвоем получше узнать друг друга, привыкнуть и лишь потом отправляться домой. Но все вышло, как вышло. Конечно, есть неудобства, но я постараюсь сгладить их. — А это лично моя каюта? — Лана спросила, а сама сжала кулаки, опасаясь, что ответ ей не понравится. Но к ее большому удивлению Эмит кивнул. — Да, ты будешь жить здесь, а моя находится напротив. «Если тебе что-то понадобится, в любой момент можешь обращаться. Я могу прогуляться по кораблю?» «Только если вместе со мной», — послышалась в ответ. «А для связи есть рация». Он отстегнул с пояса устройство, напоминающее мобильный телефон, и отдал его девушке. «И как им пользоваться?» «Для связи со мной достаточно нажать на цифру 1». «Понятно». Лана положила рацию на стол и села на диван. Может, ты хочешь посмотреть корабли? Предложил Эмит. С удовольствием тебе все покажу. Нет, ничего не хочу. Тогда отдыхай, я зайду позже. Мужчина быстро покинул каюту, надеясь на благоразумие Ланы. Эмит посчитал, что теперь, когда девушка знает о том, что ее ждет счастливое будущее, она будет охотней идти на контакт. А Матея в ярости прищурил глаза. Просматривал видео с камер из торгового городка, желая только одного — побыстрее добраться до пустынного странника и лично оторвать ему крылья. Лица нападавших закрывали маски. Но кто заказчик, и так было понятно. Наблюдая, как на кадрах четверо неизвестных медленно, почти бесшумно выдвигаются из-за колонн, скрытых полумраком, змей сделал вывод, что его ждали. А значит, следили потому что он и сам не знал, что закажет в этом ресторане столик. Самоуверенный глупец, — прошипел Нах, — совсем забыл о безопасности, за что и поплатился. Перед глазами мелькнул испуганный облик Ланы и ее вскрик. Нах сжал руку в кулак, совершенно не замечая, как ранит свою ладонь острыми когтями. «Больше всего на свете...» Он боялся, что пустынник обидит его Эйру. Тихий звуковой сигнал привлек внимание Аматея. Нажав на кнопку, он принял входящий видеовызов. На экране монитора появился Керан. Мужчина вальяжно сидел в кресле. Обстановка вокруг давала понять, что он находится на корабле. «Приветствую!» — он чуть кивнул. «Рад тебя видеть!» — Аматея вздохнул. Я выяснил имя этого смертника. Его зовут Эмит Бальтазар Баст. Мне все равно, как имя этого наглеца. В словах Нага сквозила неприкрытая ярость. Я просто хочу его уничтожить. тш -ш -ш. Киран качнул головой. Как говорила мама, никогда не руби с плеча. Убить пустынного странника ты всегда успеешь. Только вот за его спиной стоит рот. Богатый и не маленький. Мне все равно, послышался в ответ. А зря. Губы Кирана дрогнули в улыбке. Я тут навел справки. Знаешь, после того, как вернем твою эру, можем запросить компенсацию. Тебе нужны деньги? Усмехнулся Аматей. Киран по характеру оказался точной копией своего отца Майсара, отличавшегося своей невероятной хитростью и ловкостью который умудрялся получать выгоду даже там, где это было просто невозможно. Вот и Кирюша, прежде чем что-то сделать, всегда просчитывал все ходы, определяя наибольшую выгоду для семьи. «Нет», — раздалось в ответ, «но род пустынных странников владеет несколькими шахтами по добыче черных алмазов». «Хм...» — Матей качнул головой. «Не знал». «Это скрывается». Но по нужным каналам я все выяснил. Так вот, думаю, если в качестве извинений пустынные странники будут отправлять нам определенное количество коробок алмазов, мы сможем забыть о нанесенном оскорблении. Киран, Нах невольно повысил голос. Речь идет о моей Эри. Вот именно. Мужчина цокнул. Надо просить побольше. Представляешь, как взлетят в цене наши украшения? Черный бриллиант от клана изумрудных, по-моему, звучит. Амадей в ответ лишь укоризненно покачал головой. Ладно, разберемся. Киран махнул рукой и уточнил: Через сколько ты будешь у системы Гриф? Через пару дней. Я буду там намного раньше, как и весь наш флот. Думаю, пустынный странник не ожидает такой теплой дружеской встречи. Кстати, как зовут твою Эру? «Лана? Красивая? Невероятно!» Аматей усмехнулся. «А кто-то говорил, что Эйра — это ловушка, от которой надо бежать как можно дальше», — засмеялся Киран. «Знаешь, я и сейчас считаю, что это ловушка, только такая сладкая и такая желанная». «Аматей, я не узнаю тебя!» — мужчина ударил ладонью по панели. «Надо сестрам рассказать!» Они обрадуются тому факту, что ты решил наконец-то остепениться. — Не надо! — Нах головой. — Я не хочу никому об этом говорить. Девушка пока ничего не знает о том, что она моя Эра. И необходимо время, чтобы ее приручить и доказать, что Лана для меня — вселенная. — Где ты ее нашел? — В развлекательном заведении. Она была танцовщицей. Аматы. А как же теперь твоя мечта — найти землю? Думаю, весь вкус мечты в том, что иногда она так и остается лишь в твоей голове. Я не могу подвергать Лану опасности. И быть от нее далеко не в моих силах. Поэтому мы вернемся в наше родовое гнездо. Я рад, что ты наконец-то все осознал. Скоро увидимся. Конечно. Кстати, Киран прищурился. По моей просьбе отследили передвижение странника по торговым павильонам. Одно видео весьма занимательное. Меня заверили, что на нем член твоей команды. Что? Отправил видео тебе по закрытой сети. До связи. Попрощавшись с Кираном, Аматей запустил короткий видеоролик. Он смотрел на монитор и не мог поверить своим глазам. За столиком сидела Арива. И этот крылатый наглец. К сожалению, суть разговора оказалась разобрать невозможно. Но самое главное и так было понятно. Неужели предала? Эта мысль навязчиво вертелась в голове, не давая покоя. Когда на кадрах Арива встала и ушла, мужчина жал кулаки, прекрасно понимая, что та, кому он доверял как себе, могла его предать.